Глава 72. Больше мы о вас ничего не слышали. До того самого дня, когда мне попалась статья в газете "Лис Клермон", любимый шеф-повар французов. Если бы ты только знала, как я горжусь тобой. Я благодарю небеса за долгую жизнь, которая позволила мне увидеть твой успех. Ты будущий шеф-повар мишленовского ресторана, звезда телеэкрана, всеобщая любимица. Хотя меня это совсем не удивляет. Сейчас мне уже за 80. Я по-прежнему живу в доме с синими ставнями на окраине Широта. Твоя бабушка была моей самой близкой подругой, сестрой, которой мне так не хватало. Она и Луи были вместе до конца своих дней, как и Бернадетта с Марселем. А Люпен так и не оставил веру. Каждый день он медитировал на своей скамейке, глядя на речку и горы вдали. Внимал движением природы, слушал звезды. Я часто думаю о нем. Мне кажется, я слышу его смех сейчас, когда заканчиваю это письмо. Жизнь иногда делает странные повороты, чтобы в итоге привести нас к главному. И, конечно же, Анри он до конца жизни оставался предпринимателем, бесконечно любознательным, всегда в погоне за новыми идеями, обожаемый своими работниками. Поддавшись внезапному порыву, я сделала ему предложение в его 70-й день рождения. Музыканты играли классику Чарльз Тона, и я увидела в этом знак. Использовать подвернувшийся случай иногда лучше, чем долго выбирать подходящий момент. Сейчас, когда я пишу это письмо, я снова вижу перед собой ту маленькую девочку со звонким смехом, какой ты когда-то была. Хотя, если я не ошибаюсь в своих подсчётах, тебе сейчас должно быть около 40. Я надеюсь, что прочитав это письмо, ты поймёшь, что твоя семья состояла не только из рами. Твоя мама любила тебя, любила очень сильно, очень глубоко, несмотря на свои тревоги натерзавших её демонов. Что же касается меня, Калет, мадмуазели и всех остальных, мы никогда не забывали тебя. За все эти годы не проходило и дня, чтобы я не думала о тебе. Я не твоя бабушка. Меня нет ни в одном из твоих фотоальбомов. Может быть, даже не в одном из твоих воспоминаний. Но мне хочется верить, что я была для тебя чем-то намного большим. Настоящая семья та, которую мы выбираем сами. Иногда, глядя на перинеи, я вспоминаю бедную испанскую девочку, какой я была. Не очень красивую, но полную больших мечтаний. Мастерская изменила мою жизнь и жизнь многих женщин. Мне хочется верить, что история, которую я здесь обрисовала, повлияет и на твою жизнь тоже. Однажды я уйду с мыслью, что всё это того стоило. Не думаю, что такой женщине, как ты, есть дело до старухи восьмидесяти лет, которой я стала. Но если тебе когда-нибудь понадобится компания пожилой дамы, которая любит шить из подрильи и пить шампанское, можешь на меня рассчитывать. Ты всегда можешь на меня рассчитывать.